Глава 31. Свистун. 334 год после возвращения. Зима. Аббан еще никогда не видел бегства шарумов. Эверам – свидетель. Он даже не припоминал, чтобы такое случалось. Безобразное, беспорядочное отступление, рожденное паникой. В город въехали тысячи даль шарумов. Отборные войска Джаяна, А выбралась жалкая горстка, орущих и в крови. Они покинули поле боя, без всякого плана направив скакунов тем же путем, каким прибыла армия. Они оставили по себе взорыхленную грязь, в которой сметенно замерли прочие силы. Осадные команды Хашарумы и Чишарумы и личная гвардия Джаяна. Другие поняли намек. Бросили посты и последовали за беглецами. Борода и Верама. Выдохнул Аббан постепенно осознавая масштаб поражения. Он повернулся к глухому. Притащи мой сундук. Когда не мой Хашарум выбежал из шатра, Абан обратился к другому телохранителю, своему сыну Фахки. Бумаги и карты, мой мальчик, живо. Нам нужно скрыться до того, как пологи шатра разлетелись. И ворвался Джаян, сопровождаемый Хасиком и двумя кайшарумами из копий избавителя. Так вот, каков твой смелый план, Хафит! пролаял Джаян. Мой! удивился Абан. Я только согласился с мудростью Шарумка. Победу посулила Даматинг». Трусливая Чи Шарума сдается, сообщил Хасик, выглянув из шатра. Он шагнул наружу, и внутрь вторглись хаосы-крики. Они приглушились, когда тяжелый полок упал на место. «Но хотя бы не направляют копья на нас», – заметил Аббан. «И мне зачем участвовать в нашем поражении? Ни пряников-трофеев, ни кнутов-дальшарумов». «Дай только вернуться в водоем Верама, и я убью эту лживую ведьму», – сказал Джаян. «Она не то чтобы солгала» возразил Аббан, продолжая собирать бумаги и набивать ими ранец, который держал Фахки. «Она пообещала, что ты снесешь ворота и войдешь в город. Ты это сделал». «И умолчала о том, что моих людей немедленно перебьют», прорычал Джаян. «Я никогда не полагался на пророчество Даматинг. Они не говорят всей правды». «Разве?» спросил Хасик, возвращаясь в шатер. «О чем это ты?» Повернулся к нему Джаян. «Пророчества Адаматинг не должны отвечать нашим желаниям, ответил тот. Они призваны возвещать нам волю Эверама. До дня сегодняшнего я в это не сильно верил. «Эверамовы яйца, свистон заорал Джаян. Что ты несешь? Я спросил Даматинка Сави, отомщу ли я когда-нибудь жирному Хафиту Абану, пояснил Хасик. Она сказала, что настанет день дыма и разрушения, когда Шарумка лишится расположения Эверама. Он вынул из рукава кривой клинок. И в этот день никто не помешает моему возмездию. Что ты творишь? Джаян пронзительно свистнул. Свистун, к ноге! Два кайшарума Шарума немедленно встали перед ним с оружием наготове. Хасик напал бесстрашно, с каменным лицом. Он отбил копье из силы, пнул щит Кайшарума, отчего воин врезался в стол Аббана и приземлился среди рассыпавшихся бумаг. Хасик шагнул на освободившийся пятачок, не до второму Кайшарума перестроиться. Он вонзил кривой нож ему под левую мышку, где в доспехах из непробиваемого стекла, который носили все копья избавителя, имелась щель. Не успел Хасик выдернуть лезвие, как уже сам Джаян направил копье в его незащищенное горло. Хасик, отследивший движение, прыгнулся. Копье соскользнул со шлема, надетого под тюрбан, и отхватила часть уха. Хасик со смехом сжал древко под самым наконечником и отвел в сторону. А кулаком, не выпуская ножа, что было силы, ударил Джаяна в нос. Хрустнули кости, и шарумка рухнул навзничь без чувств. «Беги, отец!» – крикнул Фахкису и Абану ранец и подталкивая к выходу. Он хотел сделать как лучше, но оставался недоумком и продолжал толкать отца, не думая о его больной ноге. Та подкосилась, обан упал, а Фахки повалился сверху. Уцелевший охранник из копии избавителя вскочил на ноги среди кружившихся документов. Копья он лишился, но выхватил нож, дабы сравняться с Хасиком, и двинулся в наступление, выставив щит. Щит давал солидное преимущество в поножовщине, но Хасик сделал обманный выпад после чего бросил нож, раскинул руки и обхватил щит. Евнук совершил рывок, обнаруживая недюжинную силу. Кайшарум перелетел через Хасика и Абан услыхал, как в полете хрустнула его рука. Воин приземлился на спину, и Хасик без труда сломал ему второе запястье и отобрал нож. Затем вцепился в нагрудную пластину, рванул, разорвал укрепление и обнажил его грудь. Превозмогая жестокую боль в ноге, Абан схватился из-за фахки и за костыль. Джаян со стоном приподнял, сопершись на руку. Свистон, какого? Хасик прыгнул и вонзил нож Джаяну в рот. Его лицо превратилось в оскаленную харю демона, когда он протолкнул кривое лезвие в мозг первенца избавителя. Меня зовут. Хасик выдернул нож и погрузил его снова. Теперь лезвие легко провалилось по рукоятку. Не! Он вытянул клинок и ударил в третий раз. Свестон! Тут вернулся глухой. Он остановился на пороге, держа Абана в сундук с сокровищами. Абан не произнес ни слова, но вскинул руку ⁇ убить ⁇ Большой палец указал на Хасика. Бесшумно, как пикирующий воздушный демон глухой, пробежал три шага. Набитый золотом сундук весил больше двухсот фунтов, но великан без труда поднял груз над головой и метнул. Тот ударил Хасика в спину и сбросил его с безжизненного тела Джаяна. Хранимый стеклянными доспехами Хасик не пострадал серьезно, но на ноги поднялся кое-как и потерял равновесие, когда глухой, преодолев расстояние, сгреб его и увлек на пол. «Скорее, мальчик мой!» – крикнул абан захромав к выходу. «Давай же!» Противники покатились по полу. Глухой, который был тяжелее и контролировал ситуацию, оказался сверху и коленом прижал руку Хасика, сжимавшую нож. Другую перехватил за кисть и принялся бить по лицу. Удары были чудовищны, но Абан помнил Пашараджу, по как Хасик дрался в очереди за едой и знал, что это еще не конец. После очередной плюхи голова Хасика мотнулась в сторону и он впился зубами в руку, который Глухой прижимал его к полу. Великан не мог говорить, но тем ужасней был его монотонный рев, животный звук, лишенный всего человеческого. Едва его хватка ослабла, Хасик выдернул руку и оборвал крик глухого ударом в горло. Извернувшись, он вскочил на ноги и увидел, что Аббан уже подоспел к пологу шатра. «На сей раз не выйдет, Хафет!» – крикнул Хасик, бросая нож. Аббан вскинул руки, но клинок полетел не в голову и не в грудь. Он погрузился в здоровое бедро, и Абан, издав вопль, снова упал. «Отец!» – кинулся к нему Фахки. «Беги же!» – повторил Абан. «Найди воинов и скажи, что Хасик убил Шарумка!» «Я тебя не брошу!» – возразил сын, присел на корточки и попытался его поднять. По ноге текла кровь, но Абан стиснул зубы и кой-как поставил стопу, тяжело навалившись на костыль. Он кликнул подмогу. Но снаружи царил хаос, и никто не услышал его сквозь плотные холщовые стены. Хасик и глухой, они уже оба стояли, обменивались смертоносными ударами. Глухой держался едва-едва. Лица у обоих были в крови и постепенно опухали. У глухого наливался кровью глаз, а нос у Хасика был сломан и свернут на сторону. Но тот улыбался, войска разбили, Джайан лежал мертвый, а Хасик дрался за свою жизнь. Но свирепый Евнух лучился улыбкой, какой Абану не доводилось видеть. Абан попытался сделать шаг, но хотя его поддерживал Фахки, боль оказалась невыносимой. Хасик сумел подступить вплотную и поймал глухого за уши. Силой дернув, он боднул его в лицо. Острый шишак шлема проделал во лбу телохранителя Аббана рваную дыру. Великан оттолкнул Хасика, завопил и схватился за голову. Что? «Напросился?» – со смехом произнес Евнух, подняв оторванное ухо. «Теперь ты и правда глухо не мой. Впервые за все время, озлившись, Глухой ринулся в бой. Его удары свалили боевер-блюда, но Хасик их с легкостью отбивал. Подскочив ближе, он пнул Глухого в живот. Тот отлетел и врезался в центральный шесть шатра, сломав его и обрушив крышу. Скрипнув зубами, Аббан со всей посильной скоростью направился к выходу. Один шажок, два. Но этого было мало. И вот Хасик выбрался из-под холстины. «Держись за мной», – сказал Аббан, поймав Фахки за руку и убрав с пути Хасика. «Ему нужен я». «Я не дам ему», – начал Фахки, подавшись обратно, чтобы заслонить отца. «Не будь болваном», – оборвал его Аббан. «Ты ему не ровня». «Отца надо слушаться!» Хасик продолжал улыбаться. «Беги и предоставь его и иновере!» Он быстро глянул на копье Фахки. «Иначе я отымею тебя твоим же копьем!» «Как шар дамака тебя самого?» Уточнил Аббан. Улыбка слетела с лица Хасика, и Аббан вскинул костыль с навершием верблюдом. Из кончика выскочила шестидюймовая электрумная жало. Оно было отравлено ядом туннельной гадюки, сильнейшим на свете. Но резвость хостика превысила все ожидания Аббана. Он ухватился за верблюжую ногу в основании костыля и отвел острие. Затем выдернул костыль из за рук противника и сломал его колено, тогда как сам Хафита растянулся на земле. Завопив, Фахки сделал выпад копьем. Он сработал грамотно, но был мальчишкой, а хасик, опытным и свирепым убийцей. Он отбил наконечник отравленной половины костыля и врезал фахки по колену. Юноша вскрикнул и, упав на оное, оперся на копье. Косик по пору затем пинками и ударами костыля перевернул фахки и уложил его ничком. Потом вонзил ему взад, зад электромное жало. Яд подействовал быстро. Фахки неистово забился в судорогах, рот побелел от пены. Хасика размеренным и величавым шагом подошел к Аббану. Он снова улыбался. «Ты лишил меня, Уда, но я умею харить по-своему». Полотно зажоршало, раздался монотонный рев, и глухой, высвободившийся из-под рухнувшей крыши шатра, схватил Хасика за ноги. Преимущество оказалось лишь временным. Руки Хасика оставались свободны, и как только оба упали, он ударил великана в глаза и шею костяшками пальцев. Затем, уже лежа сверху, продолжил бить, и глухой, наконец, затих. «Обратной дороги не будет», – предупредил Аббан, когда Хасик в последнее расстал. «Да Маджак тебя найдет! Твоя жизнь кончена!» «Жизнь!» – рассмеялся Хасик. «Какая жизнь!» «У меня ничего нет, Хафит. твоими стараниями. Ничего, кроме ежедневного унижения!» Он расплылся в улыбке. «Унижения и моей мести!» «Тогда убей меня и делу конец», — сказал Аббан. Косик со смехом занес кулак. «Убить? О нет, Хафит. я тебя». Не убью.